В двенадцать часов Калинович, переодевшись из мундира в черный фрак, в черный атласный шарф и черный бархатный жилет, и надев сверх всего новое пальто, вышел, чтобы отправиться делать визиты, но, увидев присланный ему экипаж, попятился назад. Лошадь, о которой Петр Михайлович так лестно отзывался, конечно, была благодаря неусыпному вниманию Пологеи Евграфовны, очень раскормленная. Но огромная жирная голова, отвислые уши, толстые мохнатые ноги ясно свидетельствовали о ее солидном возрасте, сырой комплекции и кротком нраве. Сбруя, купленная тоже собственными руками экономки, отличалась более прочностью, чем изяществом. Дрожки на огромных колесах, высочайших рессорах и с неуклюжими козлами — принадлежали к разряду тех экипажей, которые называются Адамовскими. И в заключение всего кучером сидел уродливый Гаврилыч, закутанный в серый арашменский с огромного мужика армяк на серой поярковой круглой шляпе, и из-под которой торчала только небольшая часть его морды и щетинистые усы. При появлении Калиновича Терка снял шляпу и поклонился. — Ты верно, лакей? — спросил Калинович. — Солдат, ваше благородие. — Отставной солдат, — отвечал Терка и опять поклонился. — Зачем же ты стриженный, когда в кучура нанимаешься? — Нет, ваше благородие, я не в кучурах. Я очилище стерегу. Пологи, на меня послала. Парень их не хворает. Поди, говорит, и съезди. Вот что, ваше благородие, — отрапортовал инвалид и в третий раз поклонился. Он, видимо, подлечил перед новым начальником. Молодой смотритель находился некоторое время в раздумье. Ехать ли ему в таком экипаже или нет, но делать нечего, другого взять было негде. Он сделал насмешливую гримасу и сел, велев себя вести к городничему, который жил в присутственных местах. Войдя в первую комнату, Калинович увидел через растворенную дверь даму с распущенными волосами, в одной кофте и юбке. При ее появлении дама воскликнула «Что это, батюшки? Что это, все шляются?» И как пава поплыла в дальние комнаты. Калинович остался один. Он начал слегка стучать ногами. Явилась толстая горничная девка в домотканном платье и босиком. «А что вы?» — спросила она. «Принимают?» — сказал Калинович. Девка выпучила на него глаза. «Ольга! ольгунька Пострел! С кем ты тут болтаешь?» — послышался голос городничего. Девка ушла к барину. «Пришел какой-то, не знаю!» — отвечала она. «Да кто такой?» «Не видовала, барин, не знаю!» «Поди, скажи, коли что нужно...» «В полицию бы пришел, а теперь некогда», — решил городничий. «Потте, теперь некогда. Уже в полицию велел прийти», — повторила девка, возвратившись. Коренович усмехнулся. «Потрудись отдать карточку», — сказал он, подавая два билетика с загнутыми углами. «Барину, что ли?» — спросила девка. «Барину», — отвечал Коренович и ушел. «Это звери, а не люди», — проговорил он, садясь на дрожки решился было не знакомиться ни с кем более из чиновников. Но, рассудив, что для парадного визита к генеральше было еще довольно рано, и увидев на ближайшем доме почтовую вывеску, велел подвести себя к выходившему на улицу крылечку. Почмейстер, видно, жил крепко. Дверь у него, одного в целом городе, была заперта, и приделан был к ней колокольчик. Калинович, по крайней мере, раз пять позвонил, Наконец на лестнице послышались медленные шаги. Задвижка щелкнула, и в дверях показался высокий худой старик с испитым лицом в белом вязаном колпаке, в круглых очках и в длинном, сильно поношенном сером сюртуке. — У себя, господин почмейстер? — спросил Калинович. — Я самый сударь почмейстер. Чем могу служить? — отвечал старик протяжным, ровным и сиповатым голосом. Калинович объяснил, что приехал с визитом. — А, очень вам, сударь, благодарен. — Милости прошу, — сказал почмейстер и повел своего гостя через длинную и холодную залу, на стенах которой висели огромные масляные работы картины, до того тусклые и мрачные, что на первый взгляд невозможно было определить их содержание. На всех почти окнах стоял густо разросшийся герань, от которого распространялся сильный, удушливый запах. В следующей комнате, куда привел хозяин своего гостя, тоже висело несколько картин такого же колорита. Во весь почти передний угол стояла кивота с образами. На дубовом некрашенном столе лежала раскрытая и повернутая корешком вверх книга в пергаментном переплете. Перед столом у стены висела очень хорошей работы костяное распятие. Стулья были некрашены, дубовые, высокие, с жесткими кожаными подушками. Посадив Калиновича, патчмейстер уставил на него сквозь очки глаза и молчал. Калинович тоже не заговаривал. — Вы изволили, стало быть, поступить на место господина Годнева? — спросил, наконец, хозяин. дас отвечал Калинович. — Так, сударь, так, место ваше хорошее. Предместник ваш вел жизнь роскошную и состояние еще приобрел хорошее место, — заключил он протяжно. Кренович сделал гримасу. — А напредь всего какую службу имели? — спросил, помолчав хозяин. — Я всего два года вышел из Московского университета и не служил еще. — Из Московского... «Университета изволили выйти?» «Знаю, сударь, знаю. Заведение ученые, Там многие ученые-мужи получили свое воспитание». «О, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!» — проговорил почмейстер, подняв глаза кверху. Некоторое время опять продолжалось молчание. «А из Москвы давно ли изволили отбыть?» — снова заговорил он. — Я прямо оттуда приехал. — Так, сударь, так. Это выходит очень недавнее время. Желательно бы мне знать, какие идут там суждения, так как пишут, что на горизонте нашем будет проходить комета. Что ж, это очень обыкновенное явление. Путь ее исчислен заранее. — Знаю, сударь, знаю. — Знаю. Великие наши астрономы ясно читают звездную книгу, якобы пророчествуют. «О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» — сказал опять старик, приподняв глаза кверху, и продолжал как бы сам с собою. «Знамения небесные всегда предшествуют великим событиям. Только сколь не быстр, разум человека, но ну, не может проникнуть этой тайной» хотя уже и многие другие мы имеем указания. — Какие же указания и на что именно? — спросил Калинович, которого хозяин начал интересовать. — Многие имеем указания, — повторил тот, уклоняясь от прямого ответа. — Откапываются поглощенные землей города, акибы — свидетели тленности земной. Читал я, сударь, в нынешнем году в московских ведомостях, что английские миссионеры проникли уж в эфиопские степи. — Может быть, — сказал Калинович. — Да, сударь, проникли, — повторил почместер. Сказывал мне один достойный вероятнее человек, что в Америке родился уродливый ребенок. — О, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! — Многое, сударь, нам свидетельствует, очень многое, а паче всего уменьшение любви, — продолжал он. Коренович стал смотреть на старика еще с большим любопытством. — Вы много читаете? — спросил он. — Нет, сударь, немного. Мало книг хороших попадается, да и здоровьем очень слаб. Седьмой год страдаю водяной в груди. Горе меня, сударь, убило. — Родной сын подал на меня прошение, а как бы я утаил и похитил состояние его матери. — О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! — заключил почмейстер и глубоко задумался. Калинович встал и начал раскланиваться. — Прощайте, сударь, — проговорил хозяин, тоже вставая. — Очень вам благодарен. Предместник ваш снабжал меня книжками серьезного содержания. «Не оставьте и вы», — продолжал он, кланясь, — «там заведено платить по десяти рублей в год. Состояния я на это не имею, а уж если будет благосклонность ваша обязать меня убогого человека безвозмездно...» Кринович изъявил полную готовность и пошел. «Прощайте, суды, прощайте, очень вам благодарен», — говорил старик, провожая его и захлопывая дверь которую тотчас же и запер за движкой, Квартира генеральши, как я уже заметил, была первая в городе. Кругом всего дома был сделан из дикого камня тротуар, который в продолжение всей зимы расчищался от снега и засыпался песком в тех видах, что за неимением в городе приличного места для зимних прогулок генеральша с дочерью гуляла на нем между двумя и четырьмя часами. На окнах висели огромные полосатые маркизы. Внутреннее убранство соответствовало наружному. Из больших синей шла широкая, выкрашенная под дуб лестница, устланная ковром и уставленная по бокам цветами. При входе к Калиновичу, лакей, глуповатый из лица, но в левреи с голунами, вытянулся в дежурную позу и на вопрос «принимают» бойко отрезал «пожалуйтесь» и побежал вверх с докладом. Кринович между тем, приостановился перед зеркалом, поправил волосы, воротнички, застегнул на лишнюю пуговицу фраг и пошел. Генеральша сидела по обыкновению на наугольном диване в полулежачем положении. Мамзель Полина сидела невдалеке и рисовала карандашом детскую головку. Кринович представился на французском языке. Генеральша довольно пристально осмотрела его своими мутными глазами и, по-видимому, осталась довольна его наружностью, потому что с любезной улыбкой спросила. — Вы помещик здешний? — "Нет", -с, отвечал Калинович, взглянув скользко на Полину, которая поразила его своим болезненным лицом и странностью своей фигуры. — Верно, по каким-нибудь делам сюда приехали? — продолжала генеральша. Она сочла Калиновича за приехавшего из Петербурга чиновника, которого ждали в то время в город. — Нет, я здесь буду служить, — отвечал тот. — Служить? — сказала генеральша тоном удивления. — Какую же вы здесь службу имеете? — прибавила она. Я определен смотрителем уездного училища. Мать и дочь переглянулись. — Что ж это за служба? — сказала первая. «Это верно на место этого старичка», — заметила Полина. «Да-с», отвечал Калинович. Мать и дочь опять переглянулись, генеральша потупилась. Полина совсем почти прищурила глаза и начала рисовать. Калинович догадался, что объявлением своей службы он уронил себя в мнениях своих новых знакомых и, поняв, с кем имеет дело, решился поправить это. — Мне еще в первый раз приходится служить в уездном городе, и я совсем не знаю провинциальной жизни, — сказал он. — Скучно здесь, — проговорила генеральша как бы нехотя. — Общество здесь кажется немногочисленно. — Кажется. Оно состоит только из одних чиновников. — Право не знаю. — Но ваше превосходительство изволите постоянно жить здесь, — заметил Калинович. Я живу здесь по моим делам и по моей болезни, чтобы иметь доктора под руками. Здесь в уезде мое имение много родных, хороших знакомых, с которыми я и видаюсь. Проговорила генеральша и вдруг остановилась, как будто в испуге, что немного ли лишних слов произнесла и не утратила ли тем своего достоинства. — Я с большим сожалением оставил Москву, — заговорил опять Калинович. Нынешний год, как нарочно, в ней было так много хорошего, не говоря уж о живых картинах, которые прекрасно выполняются. Было много замечательных концертов, был, наконец, Рубини. Он там очень недолго был, два или три концерта дал, — заметила Полина. — И какие же эти концерты? Обрывки какие-нибудь? Москву всегда почают остаточками. «Мы его слышали в Петербурге в полной опере», — сказала генеральша. «Он пел лучшие свои арии, и Москва была в восторге», — возразил Калинович. «Что ж, Москва, Москва всегда и всем готова восхищаться. Точно так же, как и Петербург, Москва еще, мне кажется, разумнее в этом случае. Как можно сравнить Петербург и Москва?» Петербург — чудо как хорош, а Москвы я решительно не люблю. Мы там жили несколько зим и ужасно скучали. — Это личное мнение вашего превосходительства, против которого я не смею испорить, сказал Калинович. — Нет, это не мое личное мнение, — возразила спокойным голосом генеральша. — Покойный муж мой был в столицах всей Европы и всегда говорил... «Ты, я думаю, Полина, помнишь, что лучше Петербурга он не видал». «А вы сами жили в Петербурге?» — отнеслась Полина к Калиновичу. «Я даже не бывал там», — отвечал тот. Мать и дочь усмехнулись. «Как же вы его знаете, когда они бывали? Я этого не понимаю», — заметила Полина. «Я тоже», — подтвердила мать. Калинович ничего на это не возражал. Генеральша и дочь постоянно высказывали большую симпатию к Петербургу и нелюбовь к Москве. Все тут дело заключалось в том, что им действительно ужасно нравились в Петербурге модные магазины, торцовая мостовая, прекрасные тротуары и газовое освещение, чего, как известно, нет в Москве. Но, кроме того, живя в ней две зимы, генеральша с известной целью давала несколько баллов. Ездила почти каждый раз дочерью в собрание, причем рядила ее до невозможности. Но ни туалет, ни таланты, мамзель Полины не произвели ожидаемого впечатления, к ней даже никто не присватался. В остальную часть визита мать и дочь заговорили между собой о какой-то кузине, от которой следовало получить письмо, но письма не было. Клинович неким образом не мог пристать к этому семейному разговору и уехал. Кто это такой? – сказала генеральша. Смотритель, мамаша, – отвечала Полина. Какая дерзость! Вдруг является, знакомится. Очень мне нужно. Он недурно произносит по-французски, заметила дочь. Кто ж нынче не говорит по-французски? Поэтому нельзя судить, кто он и что он за человек. Он бы должен был просить кого-нибудь представить себя. По крайней мере, я знала бы, кто его рекомендует. — А все наши люди. Когда я их приучу к порядку? — проговорила генеральша и дернула за санетку. Пошел худощавый дворецкий. — Кто сегодня дежурный? — спросила госпожа. — Семен, ваше превосходительство, — отвечал тот, — позови мне Семёна. Семён явился. — Ты, Семенушка, всегда в своем дежурстве наделаешь глупостей. Если ты так сообразителен, то старайся больше думать. Принимаешь всех, кто только явится. Сегодня пустил бог знает какого-то господина совершенно незнакомого. — Вашему превосходительству, — заговорил был лакей, — Пожалуйста, не оправдывайся. У меня очень много твоих вин записано. И ты принудишь меня принять против тебя решительные меры. Ступай и будь умней. При словах решительные меры лакей весь вспыхнул. Генераша при всех своих личных объяснениях с людьми говорила всегда тихо и ласково. Но когда произносила фразу решительные меры, то редко не приводила их в исполнении.